Волч он торопливо бежал по разрушенным коридорам дворца. Под он держал книгу о призывании драконов, пальцы другой руки неуверенно сжимали посверкивающий королевский меч. Задыхаясь, он остановился у дверного проема. Лишь незначительная часть его мозга находилась сейчас в состоянии достаточно вменяемом, чтобы выносить здравые суждения. Однако эта крошечная, еще функционирующая часть упорно твердила, что он не мог видеть то, что видел и слышать то, что слышал. Кто-то шел по его следам. А видел он ветеринари, как тот разгуливал по дворцу. Волн точно знал, что Витинари надежно изолирован. Замок темницы не поддается взлому. Он помнил, что когда эту темницу строили, Витинари сам настаивал, чтобы в нее установили именно такой, невзламываемый замок. В дальнем конце коридора мелькнуло какое-то движение. Вонс пробормотал что-то невнятное, нащупал за спиной дверную ручку, молниеносно открыл дверь нырнул внутрь, захлопнул дверь и прислонился к ней с обратной стороны. Потом открыл глаза. Он находился в старом кабинете для частных аудиенций. Патрицию восседал на своем прежнем месте, положив ногу на ногу, он с легким любопытством изучал Вонса. — А, это ты, Вонс, — поприветствовал он секретаря. Вон сподпрыгнул, трясущимися руками повернул ручку, выпрыгнул в коридор и побежал. Он бежал, пока не достиг главной лестницы, теперь возносящейся сквозь руины центрального дворца, подобно штопору. Ступени, высота, верхняя площадка. Спасение. Он несся вперед, перепрыгивая через три ступеньки. Все, что ему надо, это три минуты. Три минуты, чтобы сосредоточиться. И тогда... Он им покажет. Верхние этажи были погружены в темноту. Чего им сейчас крайне не хватало, так это упорядоченности. Когда дракон строил себе пещеру, он с корнем повыламывал колонны и разрушил стены. Комнаты жалко зияли, вися на волоске над бездной. Свисающие ошметки драпировок и ковров хлопали на врывающимся в разбитые окна ветру. Пол под ногами вон запружинил и покачивался, как трамплин. Наконец, секретарю удалось добраться до ближайшей двери. «Похвальная скорость», — заметил Патриций. Вонс поспешно захлопнул дверь и, жалко попискивая, ринулся дальше по коридору. На краткое мгновение вернулся разум. Он остановился около статуи. Здесь царила тишина, не нарушаемая ни звуком приближающихся шагов, ни жужжанием потайных дверей. Вонс смерил статую подозрительным взглядом и потыкал ее мечом. Когда никакого движения не последовало, он отворил ближайшую дверь и плотно закрыл ее за собой, после чего нашарил стул и заклинил им ручку. Это была одна из верхних палат, на данный момент лишенная почти всей мебели, а также четвертой стены. На месте последней теперь зияла пропасть пещеры. Из стеней появился Патриций. — Теперь, когда ты устранил дракона из своей системы, — начал он, — Вонс резко повернулся и замахнулся на Патриция мечом. Тебя ведь нет-нет! белыми губами зачистил он. Ты ты, ты призрак привидения! По-моему, это не соответствует действительности, возразил Патриций. Ты не сможешь помешать мне. У меня еще есть заклинание. У меня осталась книга. Вонс извлек из кармана предмет в коричневом кожаном футляе. И еще кое-что. Сейчас я покажу. «Очень советую не делать этого», — мягко произнес лорд Витинари. «О, ты думаешь, ты такой умный, такой прозорливый, ничего не боишься, хотя меч у меня, а не у тебя. Но меч — это ведь далеко не все», — победоносно добавил Волмс. «Да, на моей стороне дворцовая стража. Они последуют за мной, а не за тобой. Тебя, знаешь ли, никто не любит. И никто никогда тебя не любил». Он сделал выпад, и узкое острие меча остановилось всего в футе от тщедушной груди Патриция. «Так что твое место там, в темнице», — победоносно завершил Вонс. «Но на этот раз я лично прослежу, чтобы ты остался там навсегда. Стража! Стража!» Снаружи послышалось звяканье подкованных каблуков о пол, дверь заскрежетала, стул затрясся. Наступила секундная пауза, а потом дверь вместе со стулом разлетелась из щепки. «Уведите его!» — завизжал Вонс. «И скорпионов! Скорпионов! Киньте его в... Вы же не...» «Опусти меч!» — приказал Ваймс. Марко у него за спиной выковыривал из кулака дверные щепки. «Во-во!» Шнопс выглянул из-за капитана. «Прижать его к стенке, пока не потечет «Э-э... А что у него должно потечь?» С тревожным шепотом переспросил сержант Колон Шнопс пожал плечами. — Кто его знает? — ответил он. — Пусть все течет, я так думаю. Так надежнее. Воунс, не веря своим глазам, взирал на ночную стражу. а, -а Ваймс, — улыбнулся Патриций. — Очень закройте рот, — спокойно произнес Ваймс. — Младший констебль Маркоу, сэр, зачитайте арестованному его права. — Есть, сэр.